стояли у порога, готовились к последнему эксперименту, в успех которого верили все. Но сотрапезник сломался, бросился на скалы, успев перед смертью что-то изменить в сложнейшем механизме прай-машины. И лишь сейчас кабрийские ученые осторожно заявили, что неисправность, возможно, устранена. Я до сих пор не понимаю, что толкнуло безвариата на предательство, вздохнула Агата. Он перестал верить, — пожал плечами Дарниц. Он был ученым, он принял идею праймашины как вызов своему мастерству и должен был довести дело до конца. — Он перестал верить, — повторил Иларио. — Не в себя, а в наше дело. Когда он понял, что праймашина изменит мир, то испугался последствий. — А ты? — Я лорд, — с гордостью ответил Херава я тщательно обдумываю свое решение, а после иду до конца. — Наверное, поэтому я тебя и люблю. — У меня много других достоинств, — напомнила одарнеец, — и каждая из них заставляет меня трепетать. Иларио увидел то, что хотел видеть, искренность, а потому самодовольно улыбнулся и вновь поцеловал Агату. Сумрачный коридор, стены которого представляли собой грубо отесанную скалу, вывел их в обширный подземный зал вырубленный рядом с прайм-озером и полностью отданный под уникальный механизм, строительство которого продолжалось три долгих года. Леди Кобрин видела его сотни раз. Иногда он ей даже снился, но всякий раз, оказываясь здесь, Агата задерживалась у входа и внимательно, с надеждой и гордостью, оглядывала свою прайм-машину, свое будущее и будущее всего мира. Огромный зал, ярко освещенный многочисленными прайм-светильниками, был полностью уставлен шкафами, внутри которых находились хитроумные устройства с открытыми механизмами, слишком большими, чтобы спрятать их под кожух. В установленных над мощными нагревателями медных чанах пузырились разноцветные растворы. Ученые готовили смесь для эксперимента. Некоторые из чанов оставались открытыми. Над ними клубились облака пара из остальных закрытых, смесь подавалась в перегонные кубы или осадители, чтобы последовать дальше, вновь смешиваясь и вновь разделяясь. А потому по всему залу были проложены трубы для чистого прайма, что подавался из озера, и смеси, финальное смешивание которой происходило в шести металлических баках и одной гигантской прозрачной колбе, установленных в центре зала. Восемь труб сходились в крышке большого стеклянного куба, внутри которого располагалась напоминающая пятиконечную звезду конструкция, к лучам которой был привязан обнаженный мужчина. Жертва – главный аккорд, придуманного херавой и сотрапезником делания. Пол у куба отсутствовал. Под ногами несчастного уходил вниз раструб толстенной трубы, соединенной с объемистой цистерной. У нас все готово, леди Кобрин. Можно начинать. Иероним Вик. Руководитель группы ученых, что жили при прай машине уже три года, изрядно нервничал, поидело потирал потные ладони и старательно отводил глаза, не рискуя встречаться с агатой взглядом. До смерти без вариата Иероним выглядел молодцом превосходный исполнитель, умелый и в точности реализующий замыслы гения. До смерти без вариата претензий к Иерониму не было, но теперь. Теперь несчастный Вик нежданно-негаданно превратился в ответственного за конечный результат руководителя, и блеск его изрядно померк. — Вы уверены? — прохладно поинтересовалась леди Кобрин. — Насколько мы можем судить? — Понятно. Агата резко оборвала Иеронима и посмотрела на Дарница. Они не уверены. — Я бы удивился, услышав обратное. Ирау удостоил ученого высокомерным взглядом. — Безвариат был гением, а они подмастерья. Случись, что со мной даже лучший ученик не смог бы продолжить дело. Все, что от них требовалось — восстановить машину, которую они сами собрали, под руководством сотрапезника. Но ведь они не слепые. Так давай посмотрим, что у них получилось. Адарнец с жестом отправил Иронима к рабочему месту и улыбнулся Агате. — Приступаем. — Удачи. — Спасибо. Лорд прошел вдоль машины, бросая презрительные взгляды на пыхтящие механизмы. Будучи настоящим модернийцем, хераво терпеть не мог технику. Поднялся на металлическую площадку, что была установлена напротив стеклянного куба, вздохнул, сосредоточенно изучая распятого человека, и кивнул. Несчастный иероним потной рукой потянул за главный рычаг. Прай-машина загудела. В ноздри ударил запах прайма, машинного масла, водяного пара, и куча других испарений, что составляли гремучую смесь без вариата. Завертелись колеса, зашипели насосы, и по трубам побежал раствор. агату ухватилась за поручни. Началось. Получится или нет, сейчас неважно. Агату захватил процесс. Величественная работа невозможной, нереальной, но существующей машины. Началось. Прайм бежит из озера, но не только к Кубу. Райм есть в каждом растворе, в каждой смеси. Прайм разбегается по залу, всасывается в огромные емкости, изменяется, вступая в реакцию с веществами без вариата. Меняет цвет и заставляет машину гудеть все более тяжело, надрывисто. А установленный под потолком хронометр неторопливо отсчитывает секунды и притягивает взору людей не меньше, чем пыхтящая машина. 9 минут. Критическое, по словам без вариата, время. Агата перевела взгляд на стеклянный куб быстро заполняющийся голубоватым газом. Изначально ярко светящимся газом, но сейчас его блеск угасал на глазах. Смесь будет готова и преобразована в пара. Так же, как прайм, который мы достанем из озера. В кубе все растворы смешаются под высоким давлением, станут единым целым, и в этот самый миг должен прозвучать последний аккорд. «Кантер-бардар -де холб-дерис! Дождавшийся своего часа Херава, Принялся творить заклинание, и приговоренный мужчина пронзительно закричал: И, хотя толстые стены кубы не пропускали ни звука, вопли несчастного ударили Агате в самую душу. Бадар, зовей, Кар! Бадай, Уситу сила! Слова не играли главной роли в Адарнийской магии. Основное действо разворачивалось в душе Ларио перед его внутренним взором. Кераво знал, чего хочет добиться целенаправленно изменял проникшую в куб смесь. Сосредоточенный, предельно сконцентрированный на работе, он больше не напоминал попугая. Он был слишком велик для этого. — Асбартарг зовей Нимр! Голос мага становился все громче и громче. Наполнял зал, прикрывая гудение праймашины, четко указывал, где именно творится главное действие эксперимента. «Хадам — Хадам! Чтобы убить, Иларио не требовалось быть рядом с жертвой. Его правая рука сделала движение к груди несчастного, и внутри стеклянного куба родилась смерть. «Давай!» – прошептала Агат, сжимая руками поручень. «Давай же! Ну!» «Давай!» – беззвучно попросил Иеронин. «Пожалуйста!» – вторили ему помощники. «Ну?» – угрюмо поинтересовался Херава. «Ну? Останется ли смерть в прайме обычной смертью или породит?» 5 секунд. Десять». Пятнадцать, пятнадцать ударов сердца, а заполнивший куб газ продолжал оставаться блеклым. Провал, проклятие, понурый ученые жмутся к стене. Подошедший Ларио мрачен, будто проглотил леший плевок, и больше не напоминает великого мага. Скорее мокрого попугая. Извини, за что? Ты сделал все, что мог. Ты старался, ошиблась я. Ошиблась, когда доверилась безвариату. — Нам нужны записи со трапезника, — холодно чеканит леди Кобрин. — Возможно, они есть у стеклодува. Или мы не нашли их в фихтерском доме, не добрались до какого-нибудь тайника, — голос срывается, лишь на лишь мгновение. мгновение. Безвариат не мог не оставить записи. — Зачем ему писать, каким образом он испортил прай-машину? — недоуменно спрашивает Херава. «Я хочу найти все записи о ее строительстве», – жестко продолжает Агата и поворачивается к ученым. А вы продолжаете искать поломку. Если через две недели не добьетесь успеха, начнете умирать».